Валентин Петрович исправляет. 21 января 1924 года умер Владимир Ленин. На похороны, нескончаемые очереди на морозе, Катаев не пошел, объяснившись стихами. Но я не пришел посмотреть и проститься. Минута навеки И мимо, бывает, что стужую сердце, Как птица убита у двери любимой, И падает сердце, легко умирая, Стремительно с лету на вылет, В сугроб у десятого дерева с краю Морозом и игольчатой пыли, Бывает, что слово становится слепо, И сил не хватает годами, Высокого лба, как отцовского склепа, прощаясь, коснуться губами. Годами. Годами не до прощаний с Лениным. Любовь — долгая жвачка. Зиму спустя переживается, как нынешняя, та зима 1923-го, когда... Павел Катаев вспоминает, что чистые и патриаршие пруды навсегда остались самыми любимыми его отцом районами Москвы. Чистая мыльника в переулок. Мы с отцом неоднократно бывали на патриарших прудах, и всегда я замечал, что ему здесь хорошо, и он с удовольствием вспоминал какие-то случаи из той теперь уже далекой своей жизни в двадцатых годах, сумбурной, веселой и одновременно тревожной, которая осталась в памяти как сказка. В зимнюю стужу здесь влюбленный отец ждал свою подругу. Весной 1924 года из Одессы окончательно перебрался Бабель, который стал частенько захаживать в гудок на огонек. Он уже прославился конармией. В 1928-м Катаев вспоминал. Помню, что написал Бабелю в Одессу письмо, в котором была такая фраза. Слава валяется на земле. Приезжайте в Москву и подымите ее. Что Бабель и сделал? Сохранилась и записка Катаева, помеченная «Чистые пруды» от 28 октября 1923 года, то есть того времени, когда Бабель наведывался в столицу. Милый Бабель, мне необходимо с вами поговорить по весьма важному делу, касающемуся Лефа. «Я очень занят и не имею времени вас разыскивать. Приходите ко мне, Мыльников, 4, квартира 2, завтра или послезавтра до 11 утра или в районе 5 часов вечера. Куда вы пропали? Ваш Валентин Катаев». «В Мыльниковом он совсем не бывал», — писал Катаев о конармейце. «У него была масса поклонников в разных слоях московского общества». Все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные. Слово с холодком постороннее подразумевало прежде всего людей из ГПУ. Здесь снова коснемся отношений Катаева с Яковом Блюмкиным, революционером, разведчиком, чекистом. По всей вероятности они познакомились в Одессе во время революционных событий 1918 если не раньше. По крайней мере, Катаев В разговоре с журналистом Борисом Панкиным утверждал, что еще в Одессе задумал повесть «Жизнь Яшки». Он все время мечтал о переворотах и говорил, что домом под кроватью у него лежат бомба и револьвер. 6 июля 1918 года в Москве Блюмкин убил посла Германии Вильгельма фон Мирбаха, что послужило сигналом к началу восстания левых эсеров когда убили Мирбаха, — говорил Катаев, — я был в Одессе. И Олеша сразу сказал, — это Яшка. Меня всегда поражала его способность провидеть. В дальнейшем, прощенный большевиками с подачи Троцкого, Блюмкин активно участвовал в перевороте в Персии, был опекаем Дзержинским, в 1920-е годы тесно общался с литераторами, в том числе с Есениным, сделавший сотрудником иностранного отдела ГПУ, выполнял спецзадания в Палестине, Афганистане, Индии, Тибете, Монголии, Китае, курировал весь Ближний Восток. В начале 1920-х годов Катаев вновь встретился с Яшей, и тот в деталях, под ужасным секретом, рассказал ему о столь сюжетную историю приготовления убийства Мирбаха. По словам Катаева, он не выдержал и сразу же написал повесть «Убийство имперского посла». Ее быстро набрали в одном петроградском издательстве и готовили в печать. Ночью в мыльников ворвался Блюмкин, грозя большими неприятностями. О повести ему сообщил прочитавший ее приятель. Катаев отдал герою произведение все варианты рукописи. Затем отправились на телеграф, где Блюмкин, предъявив мандат, потребовал соединить его с редактором. Убийство так и не вышло. В 1929 Блюмкин был арестован в Москве как агент Троцкого и расстрелян. Катаев встретился с главой гпу Генрихом Ягодой и просил разыскать повесть в бумагах казненного, но ее так и не вернули. У Катаева сохранилась только первая страница. В 1923 году, в накануне, Катаев опубликовал одесские зарисовки «Женитьба Эдуарда» и «Птицы поэта» о своем друге Эдуарде Багрицком. Задуманная большая вещь похождение трех бездельников Катаев Олеша Багрицкий не получилось. Может быть, сделаю шуточное предположение, потому что для литературной симметрии автор тоже должен был закрутить с одной из сестер суок. В итоге в 1925 в Москве в госиздате вышла состоящая из этих и других зарисовок повесть «Бездельник Эдуард», написанная еще в 1920 году и включенная в сборник рассказов того же названия. Смесь фельетона и поэмы, где по принципу «ничего святого» существует ленивый, слабо приспособленный к жизни стихотворец, одновременно в прохвост и простофиля. Родители его изображены насмешливо. Отец умер, не мог примириться с потерей лавочки. Мамаша суетлива, а герой еще и обнадеживает любимую. «Не сегодня-завтра умрет моя мать, это я хорошо знаю». «Старуха долго не протянет, для меня это ясно, тогда у нас сразу поправятся дела». Эдуард эгоистичен, бесцеремонен, безжалостен, как дитя. Однажды он обольстил девицу, подающую обед в коммунальной столовой, чтобы получить лишнюю порцию каши. В другой раз проник в контрреволюционное подполье, где в течение двух недель тянул таинственные деньги с пылкого на слишком глупого капитана, вскоре, конечно, расстрелянного. Его мотивации при знакомстве с сестрами Суок просты. «Боже, а вещей-то, вещей! За сто лет не перепродашь всего этого добра!» У толстенькой избранницы, бесхарактерная детская личика, сердитый портрет ее бывшего мужа висит над их ложем. Кровать, пружинный матрац, который еще очень хорошо помнил грузный вес военного врача. Поселившись в Лидочкиной комнате, он выжил Лирика, Олешу, Симочкой и потребовал, чтобы жена круглосуточно служила ему одному. Она бросила службу и с героической покорностью начала распродажу вещей. Затем, полагая себя птицеловом, он обзавелся нескончаемыми клетками с разнообразными птицами и когда из-за этой затеи начал стремительно приближаться голод, Лидочке пришлось их втихую передушить. Что при военном коммунизме, что при Неппе, Эдуард, несмотря на свой авантюризм, лежит, ест брынзу, читает Брэма и Стивенсона, пишет и декламирует стихи. Может быть, и хотел бы устроиться, но отовсюду его выгнали, так как ни на какую работу он не годился. Он умел лишь писать великолепные стихи, Но они-то как раз никому и не были нужны. Как бы язвительная, а на самом деле теплая повесть. Дружеский шарж. По-моему, автор был восхищен талантом и свободой приятеля. Земляки Катаева, писатели-одисситы, предупреждали, что прототип Эдуарда Тачкина, поэт Эдуард Багрицкий, скоро прибудет в Москву, И мы все увидим тогда, что это за поэт, и ахнем. Мы зачитывались рассказами Катаева о бездельнике Эдуарде и ждали приезда Багрицкого, вспоминал Миндлин. В том же 1925-м переехал в Москву сначала один, а затем, поселившись в Кунцеве, выписал к себе Лидию с их маленьким сыном Севой. В Одессе Багрицкий печатался в газетах русских, подчеркивал Катаев. Украинский язык ему не давался, участвовал в литературном процессе, но жил скверно. Вот что обнаружил наведавшийся к нему юный одессит семён Липкин. Халупа! Прихожей не было. Дверь вела сразу в комнату, она освещалась сверху фонарем, под которым стояла корыта или лоханка. Постепенно я привыкал к темноте. Увидел Лидию Густавовну, молодую в пенсне, возившуюся у буржуйки. Маленький мальчик Сева пытался выстрелить из игрушечного ружья. В полулёжа, на чем-то самодельном, стал мне читать поэтов XX века. Развивалась бронхиальная астма, Казалось, что подобно Эскесу он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом, вздыхал Катаев. Читаешь это и думаешь. А ведь Катаев вполне мог бы перетащить в Москву и семёна Кесельмана. И как знать, вместо безвестного юрисконсульта гостиничного треста возник бы заметный советский поэт. Можно ли сказать что Катаев продлил Эдуарду жизнь, заставив переехать в столицу. Очевидно одно. В результате условия жизни у Багрицкого сильно улучшились, а без Катаевской настойчивости тот едва ли покинул бы Одессу. По воспоминаниям Катаева, приехав в Одессу и посетив Багрицкого, он сразу решительно позвал его в Москву. Эдуард мялся, Ссылался на привычку к местной жизни, еде и литературному кружку. Потоки? Потоки патоки и пота, как он шутил. Зато жена поддержала переезд. «А что я надену в дорогу?» «Что есть, то мы поедешь», — грубо сказал я. «А кушать?» — уже совсем упавшим голосом спросил он. Решающую роль Катаева подтверждал и Липкин. Багрицкий рассказывал, что как-то к нему пришел Катаев и сказал «Я купил тебе билет до Москвы». И он поехал. Единственное, что взял из Одессы, это клетку со щеглом. Щегла Катаев не упоминал, зато уделял немало внимания их путешествию. Он вспоминал об уклончивых взглядах птицелова на вокзале о его тревогах по поводу мучений в вагоне и предложении «Сделаем лучше так. Ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно». И даже о внезапных смутных сомнениях Лидии. По версии Катаева, он смог усадить друга в поезд, лишь заманив комфортным и шикарным купе международного вагона. Эпизод «Связь» обаятельным вагоном характеризовал самого Катаева, похоже, до конца жизни не подозревавшего о реальных причинах терзаний Багрицкого и его жены. В Институте мозга человека сохранилась запись, основанная на секретном рассказе Лидии Густавовны. В период жизни в Одессе был один знакомый литератор по фамилии Харджиев. Примечание Николай Иванович Харджиев, 1903-1996 годы, искусствовед, коллекционер, литературовед, писатель. Третий после Олеши и Нарбута, муж Серафимы Суок. Конец примечания. Багрицкий донашивал его старые вещи. Когда Багрицкий уезжал с Катаевым в Москву, Катаев взял два билета в международном вагоне. Жена постаралась одеть Багрицкого получше, сшила ему брюки. Но нижнего белья не было. И вот в последний момент, когда Багрицкий должен был уже ехать на вокзал, он с ужасом подумал о том, что в международном вагоне нужно будет, по всей вероятности, раздеваться на ночь. А он едет без нижнего белья. Харджиев, который был с ним в это время, срочно поехал домой и привез ему на вокзал кальсоны и нижнюю рубашку. Их Багрицкий должен был надеть в поезде вечером в уборной. В Москве, по словам Катаева, он вовсю ухаживал за другом, купил ему ботинки, костюм, повел в парикмахерскую, а потом и по редакциям. Поэта подхватила волна славы, а его страсть к птицам перешла в страсть к рыбам. И в комнате Птицелова появились аквариумы. Семен Липкин полагал, что Багрицкого, хотя и облагодельствованного, раздосадовал бездельник Эдуард и его жену, добавлю я. Когда мы жили в Кунцеве, я заметил, что Катаев при мне у Багрицкого не бывал. Они были в ссоре, хотя именно Катаев сыграл большую роль при переезде Багрицкого в Москву. Примечание. Кстати, тот же Липкин ссылался на Катаева, который сказал ему, что подарил Багрицкому сравнение жеребца с Рафинадом в думе об Апанасе. Конец примечания. Задет был и Михаил Булгаков. В состав сборника входил рассказ «Медь, которая торжествовала». Катаев преподнес книгу Булгакову и сопроводил галантной надписью дорогому Михаилу Афанасьевичу Булгакову с неизменной дружбой плодовитый валюн. А опечатки выправил только в рассказе про иван Ивановича, как будто пытаясь кнуть прототипов текст. Наверное, не оставляла еще боль из-за лели. Вероятно, вспоминая о том, как писатели перестали разговаривать, Татьяна Лаппа отсылала к ссоре, случившейся еще в 1923-м, когда рассказ первый раз вышел в накануне, но теперь-то Катаев обновил обиду. 30 апреля 1925 года Булкаков женился на вернувшейся со сменавеховцами балерине Любови Белозерской, некогда уплывшей из Одессы в Константинополь. это же нитьба совпала с охлаждением наших отношений», сказал Катаев Мариэтти Чудаковой. «Еще бы!» 2 мая он подарил Булгакову ту самую книгу. Еще 30 июня 1924 года Катаев писал жене Анне в Одессу. «Вся Москва нашего круга потрясена сейчас номерулей, который выкинул Мишунчик. Этот трезвый юноша разводится со своей красивой и тощей женой Татьяной Николаевной и женится на жене Василевского. Не буквы». Примечание. Илья Маркович Василевский, псевдоним Небуква, 1882-1938 годы, журналист, фельдетонист, первый муж Любови Белозерской, расстрелян. Конец примечания. «Это трюк. Вчера он был у нас со своей так называемой невестой. Вот когда я могу отомстить ему». Я его буквально заедаю. Он в панике. А его невеста весьма не дурна, разговорчива, не глупа. Приятная дама. 7 июля Анне же писала ее сестра Тамара. Миша Булгаков сходит с ума. Он разводится с Таней и женится на жене Василевского. У нас был недавно Булгаков со своей пассией, и сегодня была старая жена Булгакова, Она говорит, что он просто свинья. А, по-моему, он больше, чем свинья. Примечание. Из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. По догадке литературоведов Олега Олегманова и Марии Котовой, в отместку за еще накануневский рассказ Булгаков в повести «Роковые яйца» не без иронии упомянул некоего Валентина Петровича, понизив его до должности правщика, когда-то так тяготивший самого Булгакова. Примечание. Комментарии Олега Лекманова и Марии Котовой к книге «Алмазный мой венец» неоценимое подспорье не только для биографов Катаева, но и для всех, кто изучает советскую литературу 1920-х годов. Конец примечания.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 «Ну ладно, я, впрочем, не филолог в сторону вашего Петровича». Валентин Петрович и исправил ошибки в том самом рассказе, который спровоцировал его упоминание в повести. Получается, если взять на веру все эти суждения, Катаев одним махом, одним сборником Багрицкого и Булгахова убивахом, кончилась дружба. Такое вот жертвоприношение литературе. Тогда, да и в первые же годы жизни в Москве, Катаев пользовался немалым авторитетом в своей среде, и тем обидчивее могли отреагировать Эдуард Тачкин и Иван Иванович. Эрлих вспоминал, старик Саббакин, старик, которому было немногим больше двадцати лет, уже слыл признанным писателем, Рассказы его появлялись и в толстых, и в тонких журналах того времени. Все мы еще только втайне пописывали, да втайне и безуспешно носили свои рукописи по редакциям, поэтому Катаев был нашим арбитр элегантиарум, петронием нашей среды, чья художественная оценка никакому обжалованию не подлежала. Характерно, что Эрлих называл Катаева арбитром изящества, сравнивая его именно с любвеобильным автором сатирикона «Эротических и плутовских похождений трех бездельников».